Возвращение. Город оглохнет в снегу, как ухо, заложенное ватой. Сугробы катятся по вспухшим улицам. Дворы полны до края заборов, как мучные лари. Холодно. Мглистое небо течет, цепляясь от трубы. На трубах небо навязло, как водяные травы на сваях и струится кизячными дымками. Холодно. Заносы осадили город. а Где-то в степи мерзнут санитарные поезда. И, может быть, отец. Вчера один поезд вырвался из заносов. Я побежал встречать его. Поезд подошел, встал. Никто не выходил из вагонов. Это был поезд мертвых. Больные померзли в дороге. Трупы складывали на перроне. Но папы среди них не было. Холодно, тоскливо. Очень хочется пойти в библиотеку, поработать с ребятами, разобрать книги, потолковать о сегодняшней газете. Но мне все еще неловко показываться туда после разгрома швамбрани. А что швамбране? Аливиная чучела, набитая трухой. Хлопушка без сюрприза. Даже Оське скучно уже играть в нее. А скуки мы идем навестить алхимика. Утопая в снегу, пробираемся в подземелье. Отвратительная картина. Они, очевидно, все перехватили лишние дозы эликсира. Феленкин валяется на полу. Жену швамбранского президента Агриппину тошнит в углу. Только алхимик еще держится на табурете. «Хочешь эликсиру?» — предлагает он мне плещущийся стакан. «Бу... Э, будешь веселый, как я». Я беру стакан из его неверных пальцев. Мерзкая вонь сивухи бьет мне в нос. «Да ведь это же...» — ужасная догадка. Это самогон? Хе-хе. Конечно, самогон, говорит алхимик. Чистый изюминский, эми, -э. собственной гонки, э, э мой эликсир швамбрания. Ваше швамбранье тоже эми, -э. самогон своего рода, кустарная фантазия, мечта собственной перегонки. Не дослушав, мы выбегаем. Что за несчастье сыплются на нас? Неужели мы были помощниками самогонщика? Кустарная фантазия, мечта собственной перегонки. Совершенно удрученные мы рано ложимся спать. Без мечты и свистков. Сон неуютный, рыхлый, как сугроб принимает нас. Глубокой ночью нас будет Резкий стук. Оська продолжает спать. Я вскакиваю. Я слышу слабый голос отца. Жив. Его вводят по лестнице. Шаги неуверенны, редки. Он желтый, страшен, папа. Борода огромная, как манишка, лежит на груди. Он снимает шапку. Мама бросается к нему, но он кричит. Не смейчи никто подходить в ши. Я вшивый. Умыться сначала и поесть. Картошки бы. И голос его трясется вместе с головой. Мы разжигаем буржуйку, жарим картошку, греем кофе. Мы ставим на стол праздничную лампешку. Прямо пир горой. Вода для мытья согрелась. Мы уходим в другую комнату. Мы слушаем, как стучит мыло о папиной кости. Через четверть часа нас зовут обратно. Папа в чистой рубахе, умытый и не такой уж страшный, рассказывает о фронте. Пока он рассказывает о себе, он говорит спокойно. Кажется лишь, что непривычная борода тяжелит речь. Но вдруг он начинает задыхаться от волнения. Он плачет. У меня больные, умирающие, в коридорах валялись на замерзшей моче в три вершка. Я же врач, и я не могу. Мама успокаивает его. Отец приходит в себя. Он пьет кофе и наслаждается комфортом. Он глядит на меня. Здорово вытянулся, — говорит он, — и знакомым жестом, — ущемляет мне нос. — А рук совсем отбился, — спешат пожаловаться тетки. Все книжки растаскали пролетарием. Оставьте вы свои мерки, — говорит, волнуюсь папа. — Мне странно, как можно в такое время корпеть над мелочами. Если бы вы увидели какие лица были у наших, когда они гнали этих... — Если бы вы... Через час мы расходимся спать. Итак, я сдал дежурство главного мужчины. Но тут я чувствую, словно какой-то пояс, стягивавший меня все это время, словно этот пояс распустился. Я ощущаю, как у меня внезапно разряжается дыхание. И, бросившись головой в подушку, Я невыносимо глубоко, сладостно плачу. Я плачу сразу и за папинцы пняк, и за свои волнения, и за уральских красноармейцев, и за бедного Степку, и за самогонную обиду, и за многое еще другое. Но ни одна из этих слез не орошает почву швамбрани. Ни одна. Утром я пойду в библиотеку.